Павел Семенов. Пробуждение системы 2. Без шансов. Глава 1. Производится принудительный вызов хранителя. Пока производится вызов неуловимого и никому неизвестного хранителя, события на лесной поляне идут своим ходом. Голос невидимой женщины продолжает гневно вещать. Кто из вас выдал информацию о местонахождении точки нашей встречи? Один из стоящих на коленях разумных встает на ноги и делает шаг вперед. Снова проявляется еле различимый контур разумного с Бледно-голубой росчерк плазмы, еще один труп. Остальные низкорослые люди продолжают стоять на коленях и не мигая смотреть в то место, откуда исходит голос. Вот сука, какая же она хладнокровная и опасная. Я непроизвольно сильнее пригибаюсь к земле, опасаясь быть обнаруженным. «Нахрен такое счастье! Увидит и все! Амба! Вжиг! Уноси готовенького!» «Грузите гоблина в транспортный бот! Их телам мы тоже найдем применение! Не пропадать же материалу! Операционный все равно пока пустует!» Представители малорослого народца одновременно встают и направляются к застывшим гоблинам. Их движения какие-то ломаные и неестественные. Моя догадка про гибноз или другой вид контроля над разумными, скорее всего, верна. Внешний вид полянки искажается. Часть изображения зеленой травы и кустов затягивает легкая рябь. Ощущение, будто там находится большой объект, состоящий из воды, в который бросили маленький камушек. А его попадание и создало легкие волны на поверхности объекта. Оттуда выдвигается толстая пластина с небольшими бортиками, шириной метра полтора, длиной три. Материал определить не могу. Перемещается эта самая пластина по воздуху. Когда она подлетает к разумным, те начинают укладывать на нее безвольных гоблинов. Мне на ум приходит название «погрузочная платформа». После того, как на нее уложили всех пленников, плита вместе с грузом возвращается обратно и скрывается из виду. Что-то мне подсказывает, что технологии захватчиков нашей планеты намного, очень намного опережают земные. А то, что эта невидимая женщина и есть представитель расы, покусившейся на человечество, подсказывает интуиция. Сбой вызова хранителя. Причина – отсутствие отклика на вызов каждого из хранителей – Прав был староста гоблинов, их несколько. И все хранители, похожи того, абонент не абонент. Короче, клали они на защиту планеты. Тут перед глазами начинают с большой скоростью мелькать сообщения от системы, которые не все успевают до конца дочитывать. Система самостоятельно регистрирует нарушения по протоколу 07-RP-998-147-AA через запись нейросети «Очевидца». Всеобщее оповещение. К агрессору применяются штрафные санкции. Всеобщее оповещение. Срок до возможности прямого боевого столкновения противоборствующих сторон переносится. Всеобщее оповещение. Для повышения боевого потенциала обороняющихся на планете генерируются дополнительные виды животных и неживых созданий. Также некоторые виды созданы на основе образцов земной художественной культуры. Кто? Раздается громкий, бьющий по ушам нечеловеческий визг невидимой женщины, переходящий в ультразвук. «Кто смог подобраться близко? Через кого система зарегистрировала нарушения? Кто еще знает про место встречи? Мелкие ничтожества?» Слова женщины сочатся гневом и ненавистью. Похоже, и она увидела эти сообщения. Если я прав, и жуткая тетка представитель расы захватчика, то понятно, почему она недовольна. Четыре яркие бледно-голубые вспышки. Четыре новых трупа. Вернее, не трупа, а тел вообще ничего не остается. Очень недовольно. Теперь на поляне только бешеная невидимая баба и я, прячущийся как зайчишка в кустах, герой седьмого уровня. «Выходи, жалкая тварь!» раздается требовательный голос женщины. «Выходи! Ты все равно уже обречен! Тебе не скрыться!» «Ага, сейчас, да, тварь, да, жалко, но лучше тут тихонько посижу, замру, дышать перестану, но выходить я точно не хочу». «Где ты, мерзкий человечешка?» Затем ее голос уже тише произносит. «Почему сканер не отображает никакого системного имени поблизости?» «Жизха!» Последнее слово «брак» человечества выкрикивает на незнакомом мне языке. Во все стороны от места, где находится женщина, начинают лететь сгустки плазмы. Каждая из снарядов и ее посоха легко прошивают насквозь все встреченные на пути стволы деревьев и устремляются вдаль. Да, но в бешенстве. Пораженные плазмой деревья валятся и начинают гореть. «Уничтожу!» – снова визжит женщина, а затем и вовсе переходит на какое-то шипение. Вот сука, не баба, а бешеный зверь. Валить отсюда надо. Вот только пошевелиться, не говоря о том, чтобы встать и бежать, боюсь. Микки спепелит и имени не спросит. Но пересидеть здесь точно не получится. Тут светопредставление останавливается. По полянке вновь пробегает рябь, и оттуда начинают выходить. Облаченные в глухие серо-черные скафандры доспехи разумные. Войны враждебной расы, а это, скорее всего, они, вооружены большими тесаками, лезвия которых сочатся бледно-голубым светом. У некоторых имеются посохи, как и у бешеной бабы. На их фоне лучше начинаю различать полупрозрачный контур женщины, по которому видно, что она разворачивается к выходящим. Это мой шанс. Плавно, без резких движений, начинаю отходить от поляны, ускоряясь с каждым пройденным метром. «Обыскать территорию! Всех уничтожить! Срок — один земной час! большая система не позволит! Быстро! И включите сканеры на полную мощность!» Слышу, когда удаляюсь шагов на двадцать. В этом месте деревья растут очень часто, и меня уже не видно для преследователей. Срываюсь на бег. До меня доносится вражеский диалог. От поляны удаляются несколько безымянных объектов. Будто через динамик сухо произносит мужской голос. «Обычно так отображаются простые неименные мобы». Отвечает другой. «Проверяйте всех!» Приказ женским голосом. Оповещение для фракции защитников Земли. Выбран новый хранитель, дополнительный. Сука, из-за сообщения чуть не врезаюсь в сосну. Срать мне на нового хранителя. Что от него толку-то? Мне бы выбраться отсюда живым и ребят подальше увезти. Вами получено новое задание – призыв хранителя. Достигните 15 уровня. Используйте одноразовую возможность личного призыва хранителя. Будет получено при достижении 15 уровня. Дать хранителю разрешение на просмотр протокола 07-RP-998-147-AA через вашу нейросеть для инициации его полномочий по активации дополнительных бонусов человечеству в рамках равновесия сил. Награда. Опыт. Неизвестно. За сообщением упускаю из вида корягу, зацепляюсь за нее ногой, кубарем качусь по земле, собирая на себя всякий растительный мусор и иголки. Мать вашу! Нельзя попроще было написать, долб... Не, не буду ругать систему. Еще аукнется. Еще и нейросеть какая-то у меня имеется. Откуда взялась? Но думать некогда скакиваю на ноги, осматриваю себя. Выгляжу как какой-нибудь леший. Ну и где к маскировке плюс 15? Мне бы они сейчас пригодились. Подрываясь на бег и устремляясь по направлению к моей группе. Во время спринта постоянно оглядываюсь. Если замечу преследование, придется свернуть в другую сторону, чтобы не привести врага к неожидающим такого поворота событий ребятам. Тем более, у противника имеются какие-то сканеры. Что именно показывают эти приборы? Каков радиус поиска? Какую территорию войны успеют прочесать за час? Опять одни вопросы. Нужно хватать ребята и уносить ноги подальше от этого места. Я уже близко к стоянке группы. Лес редеет. По правую от меня сторону мелькает за деревьями поле, загруженный мыслями, срезая путь через обширный кустарник. Неожиданно для себя врезаюсь во что-то объемное. Это что-то издает обиженный рев. Быстро выползаю из кустарника и высматриваю животное, скрывающееся в кустах. Молодые зеленые ветки раздвигаются, и передо мной предстает он. «Мать твою, ты еще кто такой?» Восклица от неожиданного вида страшной необычной образины. «Дикий Гуар. Девятый уровень». Это здоровый зеленый головастик на двух толстых ножках и огромный, во всю ширину крупной круглой головы пасти, высотой из человека, кожа, как у земноводного. Еще имеется пара передних маленьких лапок, похоже, рудиментарных. Ну и кто ты? Ошарашенно спрашиваю я непонятное существо. Рептилия странной формы или огромная лягушка переросток, что застыла в стадии головастика? ах Издает оно, и угрожающе придвигает к моим ногам свою пасть, издавая шум вдыхаемого воздуха. От страха луплю воздушным ударом по обнаглевшей морде. Голова дикого гуара дергается в сторону. Он снова издает обиженный рев, широко раскрывает пасть, и неотвратимо двигается на меня. Скушенным быть не хочу, потому я снова на ногах и улепетываю от противника. «Какие мы нежны! Обидели бедняжку!» — упрекая гуара. Тут продолжает преследование. Я не переживаю, наоборот. Рад. Сейчас приведу Туру новую вкусняшку. Большую такую. В то, что мой питомец справится, я не сомневаюсь. Если что, мы поможем. Ну вот, и финишная прямая. Сейчас увижу ребят. В этом месте леса деревья немного расступаются. И справа от меня открывается вид на широкое поле. А там... Вашу мать! Откуда вы все взялись? Там целое стадо диких горов. Они отвлекаются от поедания зеленых побегов и поворачивают свои головы в нашу сторону. Следующий по моим пятам обиженный гор призывно ревет, раздается ответный многоголосый рев, и все стадо срывается в погонь за мной. За спиной слышу умножающийся топот, заставляющий Землю под ногами немного вибрировать. Такой шум может привлечь наземных воинов и бешеную бабу, если, конечно, их сканер может работать как сейсмограф огибая густо растущий кустарники и углубляясь в лес. «Отстаньте, скотины стадные! Вы же травоядные! Какого хрена за мной гонитесь? Меня просто распирает от негодования. Суки вы тупорылые!» «Ты чего разорался?» Из-за густых деревьев впереди по курсу выходит Ян. Остальные члены группы появляются следом. Все вооружены и готовы к сражению. «Проблемы?» «Да, большие, множественные. У вас!» — ару ему. «Беги, все бегите!» «Тур, убегай!» — приказываю выглянувшей любопытной морде. Глаза паладина расширяются, когда он видит то, что меня преследует, и сам орет. «Бежим!» Но его команда запаздывает, так как уже все сами разворачиваются и начинают ускоряться. Тур меня не подводит и улепетывает впереди колонны. Он уж с очень довольным видом это делает, виляя своим хвостом. Подозреваемый питомец бежит вовсе не от страха, ему просто нравится бегать. И неважно, за кем-то или от кого-то, главное бежать. Тот он принимал тот забег в начале нашего знакомства за усилительную игру и смог приручиться. Равняюсь с ребятами, глаза у всех выпучены, ноздри расширены. Ломятся, не разбирая дороги, просто строго вперед. За спиной сложится топот множества лап, вся эта ситуация меня чего-то забавляет. «Динамо бежит!» — непроизвольно вырывается у меня. «Все бегут, сукин сын!» — отвечает за всех Ян. «Откуда ты их всех взял? Ты же разведать уходил, а не стадо этих зубастиков за хвосты дергать! Или как у тебя получилось увязать за собой такую раву?» «Обидел одного, и они все за мной побежали!» Как нечто само собой разумеющееся, отвечаю я. «Как так можно было обидеть, чтобы все стадо за тобой побежало?» — удивляется паладин. «Ты ему под хвост заглядывал и за причинное место дергал?» «Ага», — соглашаясь с ним. Нужно же было удостовериться, что это был самец. «Ну как, удостоверился?» — язвительно спрашивает он. «Ага, дернул, а это, казалось, девочка», — отвечаю ему. «В смысле? Как так?» Я даже немного притормаживает от изумления. «Дергость есть за что, но это не самец?» «Да, не веришь. Сбегай обратно и подергай». «Приколист хренов!» — ругается паладин. «Мне сразу не понравилось твое эпичное достижение, что прибавляет скорости бега для всей группы. Ведь чувствовал что-то неладное, что-то неспроста, и нам еще как-то аукнется». Местность меняется. Деревья растут плотнее, кроны закрывают небосвод. Становится темнее. Меж стволов остается узкий прогал, по которому мы и бежим. Навыки никакие по отношению к преследователям не применяем. Какие предложения нашего алхимика-взрывника кинуть в стадо особую колбочку? Зачем? Дикие гуары и так потихоньку начинают отставать. Похоже, не нравится им густой лес, не их среда обитания. И главное, я выполнил задачу и увел группу подальше от поиска вражеских воинов. Даже распинаться и объяснять причину быстрого отхода не пришлось. Короче, удачно вышли. Неожиданно для всех мы пробегаем через сиреневую пленку, полностью перегородившую проход между деревьев, по которому мы бежим и пейзаж меняется. Добро пожаловать в данш Бурелом. Рекомендовано прохождение группы из пяти участников, уровнем не ниже седьмого. Первый уровень. Охотничье угодья племени каннибалов Ухтур.